Содержанием теологии является, собственно говоря, только то, что содержится в религиозных представлениях. Но теология есть наука о вероучении, как его должен знать каждый христианин, будь то крестьянин или кто-либо другой. В наше в р е м я Научность теологии видят часто во внешнем историческом содержании, в критическом ее элементе, а именно в знании, что существует столько-то и столько-то рукописей Нового Завета, что они написаны на пергаменте, хлопчатой бумаге или б у м а г и какие из них написаны унциальными буквами в знании, что они принадлежат такому-то и такому-то веку, далее в знании и представлении евреев данную эпоху, истории пап, епископов, отцов церкви, как и что происходило на церковных соборах. Но все эти сведения – не имеют отношения к природе Бога и к связи этой природы с человеком. Единственным существенным предметом теологии, как учение о Боге, является природа Бога, и это содержание по своему характеру по существу спекулятивно. Поэтому теологами... Рассматривающими это содержание могут быть лишь философы. Наукой о б о е является е д и н с т в е н н о лишь философия. Философия и теология поэтому и признавались здесь тождественными, и различение между ними представляет собой характерную черту перехода к новейшему времени, когда стали полагать, что для мыслящего разума может быть истинной нечто такое, что не является истинным для теологии. Напротив, в средние века... В основании лежит воззрение, что существует лишь одна истина. Таким образом, мы не должны себе представлять теологию схоластиков так, что она содержит в себе, как у нас, лишь учение о Боге и так далее, изложенное исторически. На самом деле она содержала в себе глубочайшие умозрения Аристотеля и неоплатоников. Ее философствование, а многое в нем было превосходно, мы находим также и у Аристотеля, только у него оно проще и чище. Кроме того, у схоластиков... Все содержание этой философии лежало по ту сторону действительности и было смешано с носившей характер представления христианской действительностью. Философия должна была снова восстановить себя, исходя из христианской религии, в пределах которой мы теперь находимся. В языческом мире. Корнем познания была внешняя природа, как лишенная самости м ы ш л е н и е и субъективная природа, как внутренняя самость. Как природа, так и природная самость человека, а равно и мышление, обладали в этом мире утвердительным значением. Все это считалось, следовательно, хорошим. В христианстве же корень истины имеет совершенно другой смысл. Это была истина, направленная не только против языческих богов, но также против философии, против природы, против непосредственного сознания человека. Природа здесь уже не хороша, а представляет собой нечто отрицательное. Самосознание, мышление человека, его чистая самость – все это получает в христианской религии отрицательное положение. Природа не обладает значимостью и не должна интересовать человека – И точно так же ее всеобщие законы, как сущность, под которую мы собираем отдельные существа природы, не имеют никакого права на существование. Небо, солнце, вся природа представляют собой трупп. Природа отдана во власть духовного и даже духовной субъективности. Так, например, течение природы повсюду прерывается чудесами. С этим отречением от естественной необходимости связано также и то, что всякое дальнейшее содержание, Всякая та истина, которая является всеобщей в этой природе, представляет собой нечто данное, откровенное. Одного исходного пункта рассмотрения природы таким образом вовсе не существует для познания. Затем. отодвинуто в сторону также и то требование, чтобы я как самость участвовал в этом познании. Эта самость, как данная непосредственная достоверность, должна быть устранена. Она, правда, должна также погрузиться в некую другую самость, но это последнее есть некое потустороннее, и лишь в ней человеческая самость должна находить свою ценность. Эта другая самость, в которой собственная самость должна находить свою свободу, представляет собою ближайшим образом также некую данную самость, не обладающую формой всеобщности. Она определена в пространстве и времени, ограничена, и обладает вместе с тем значением абсолютного в себе и для себя сущего. Собственная самость таким образом пожертвована, а то, что напротив самосознание приобретает, не есть некое всеобщее, некое мышление, мысля «я обладаю по существу утвердительным значением не как данный человек, а как всеобщее «я». Но теперь содержание истины всецело изолировано, отъединено, и таким образом отпадает мышление «я». Этим, однако, положено в высшей степени конкретное содержание абсолютной идеи, в которой всецело бесконечные противоположности объединены. Это содержание представляет собой ту силу, которая объединяет в себе то, что кажется сознанию, лежащим бесконечно далеко друг от друга, смертное и абсолютное. Это абсолютное само есть абсолютное лишь е как вот это конкретное, не как абстракция, а как единство всеобщего и единичного. Это конкретное сознание и является ближайшим образом истиной. Основание, почему прочее содержание также истинно, представляется не принадлежащим моей самости, а полученным без посредства моей самости. Требуется, правда, для этого свидетельство Духа, и здесь присутствует моя глубиннейшая самость, но свидетельство Духа есть нечто сокровенное, не развивающееся внутри себя, не рождающее для себя содержание из себя, а получающее его извне. Дух, дающий свидетельство, сам, в свою очередь, отличен от меня как индивидуума. Мой свидетельствующий дух есть другой, «И на мою долю о с т а ё т с я лишь пустая оболочка пассивности».